Суточными сводками покончено, Просмотрены телеграммы. В раскрытом большого формата блокноте с черным грифом на каждом листе председатель Государственного комитета по делам металлургии и топлива Совета министров СССР сделано несколько записей. Этими вопросами Александр Леонтьевич в течение дня еще будет заниматься. Название комитета вымышлено, как и название некоторых других учреждений. Действующие лица, за исключением тех, которые названы подлинными именами, являются собирательными образами. Кроме того, виды изменены, отдельные симптомы заболевания, о котором говорится в романе. Примечание автора. Из стола он вынимает папку с материалами о внедрении автоматики в металлургию. Вскоре он погрузится, в который уже раз, в изучение графиков поставки оборудования, графиков монтажа, пуска, освоения, опять будет звонить, вникать в каждую мелочь, нажимать на госплан, на машиностроительное министерство, вызывать своих помощников, давать им поручения. На круглом столе, что стоит у стены рядом с книжным шкафом, заполненным томами технической энциклопедии, толстыми справочниками по черной цветной металлургии, минеральному топливу, химии, геологии, аккуратно сложена пачка газет. Правду Анисимов внимательно прочитывал дома, прочитывал, задымив первой сигаретой. Известие комсомолку просматривал в машине, когда ехал на работу. В служебном кабинете его ждали другие московские газеты. Здесь же на круглом столе высилась пачка ежедневной прессы промышленных районов. Газеты Донбасса, Днепропетровщины, Урала, Закавказья, крупнейших индустриальных центров Сибири и Дальнего Востока. Вся эта местная печать уже проработана секретариатом, подготовлена для Анисимова, цветными карандашами отмечено все, что его может заинтересовать. Рядом лежат реферативные журналы Академии наук и присланные Институтом информации переводы статей из иностранных технических журналов. Анисимов владеет лишь английским. Сюда же кладутся новинки «Металлург из дата» и «Угли из дата». Ни одна книга, ни один журнал не убираются с круглого стола, пока это не сделает сам Анисимов. Покинув свое кресло, Он по безукоризненно навощенному паркету, неприкрытому ковром, Анисимов не жалует ковры, считая их предметом роскоши, идет к этому столу. Красивая голова Александра Леонтьича очень крупна, крупна даже и при его немалом, выше среднего росте. Шея, однако, достаточно длинна. Из-за этого кажется, что он словно бы в вечной опаске вобрал голову в плечи. Порой, когда он сидит, его можно принять за горбуна. Нет, он идет не горбясь. Его шаг энергичен, хотя несколько тяжеловат. Не дойдя, Анисимов вдруг приостанавливается. Поникла большая его голова. Уже раз-другой случалось, что тот или иной секретарь, открыв невзначай дверь, заставал Александра Леонтьевича в такой позе, застывшего посреди кабинета, куда-то унесшегося мыслями. По должности Анисимов обязан заниматься и перспективами завтрашним днем индустрии, но думать онут в прошлое, картины прошлого, не невесть, как пришедшие на память, порой не связанный, все чаще завладевают им. Так он и стоит, одетый в неизменно темный, в полоску костюм, в свежую белую сорочку, со всегда твердым накрахмаленным воротничком. С темным, скромным галстком. Однажды сын Андрюша, начитавший из Диккенса, сказал ему, «Папа, ты одет, как английский клерк». Печальный взгляд зеленоватых глаз устремлен на круглый стол. К чему теперь все это, Анисимово? Вот эти книги. «Бурение скважин», «Магнитное обогащение», трубосварочные стены или вот этот новый номер угля. Не сегодня, так завтра он распростится с углем и со сталью, оставит этот пост, этот кабинет. Усилием воли Анисимов встряхивает оцепенение, присаживается, надевает очки, придвигает газеты, включается в работу.